Глава двадцать третья «Лера!» Она, разведя руки, бросается ко мне, обнимает крепко-крепко. «Я так рада, что ты в порядке! Тут такие слухи ходили! Говорили, что ты умерла!» Её щека прохладна, и запах изменился. В нём появилось что-то острое, опасное. «Я рада, что ты жива!» обнимая её, стараясь не думать, что её зубы у моей шеи. Но ну, если твоё состояние можно назвать жизнью?» «Да я живее всех живых!» Ника отодвигается, суетливо пробегает пальцами по своему лицу. «Смотри, какая у меня кожа восхитительно бледная, словно мраморная! И она останется такой гладенькой навсегда, и грудь не обвиснет!» На щеках проступает блеклое подобие румянца. «А ещё у меня ночное зрение формируется, и теперь я сильнее могу кузенам такие подзатыльники отвешивать, что по стронке ходить будут. Всегда мечтала стать вампиром, а вампир-менталист — это вовсе классика жанра». Она вновь обнимает меня и шепчет. «Спасибо, что попросила за меня. Если бы не ты, тебя бы не ранили. Да брось, пару часов боли, зато теперь я вампир. Это же чудесно!» «Вот и хорошо». С опаской заглядываю в полыхающие алым глаза. «Только непривычно очень». «О, ничего страшного, привыкнешь». Ника улыбается. «Я не укушу, не бойся. Даже желания такого не чувствую». «Да, я и не боюсь. Рада, что тебя спасли, и ты не сердишься». От сердца начинает отлегать. Сжимаю её прохладные пальцы с ногтями, украшенными бисеринками и золотыми нитями. «Если бы с тобой что-нибудь случилось, я не знаю, как бы я...» «Всё получилось просто отлично!» Ника покачивает мои руки. «Я на зубок знаю все публичные законы вампиров. Мне даже не придётся привыкать к их календарю. Я и так постоянно высчитывала в нём даты». «Календарю? Да!» У Лунной Федерации, в которую входят кантоны вампиров и волков оборотней, ведут счет по лунному календарю, а Империя, Срединный Альянс, да и все драконьи королевства признают солнечный календарь. Впрочем, это не имеет значения. Ника улыбается, демонстрируя великолепные белые зубы. Не помню, были они у нее такие всегда или стали после превращения. Как я уже сказала, я легко перевожу одни даты в другие. А теперь. «Рассказывай, что ты делала эти три дня?» Первый миг хочу сказать, что спала. Потом осознаю цифру. «Так вот, почему я так хорошо отдохнула. Вот почему Арендар успел успокоиться. Просто время у него для этого было». Оборачиваюсь, дверь закрыта, в палате его нет, деликатно оставил нас поболтать наедине. «Спала», — всё же произношу я. «Просто спала». Ника поднимает брови, выражение её лица с трудом определяю как удивлённое. Слишком отвлекают её пылающие глаза. «Правда спала», — повторяю на всякий случай, вдруг она не верит. «Кажется, арендар меня чем-то напоил, чтобы... успокоилась». Опустив голову, поглаживаю узоры на ногтях Ники. «Тебя это огорчает?» — она наклоняется, чтобы заглянуть в лицо принц тебя обидел просто решил поселить меня в сокровищнице о, -о, -о! ника улыбается это серьезно нет правда это значит что ты ему дорога понимаю иначе бы он меня не спасал но просто это немного пугает лера драконы пугают всех охотно верю ее авторитетному мнению но сейчас интереснее другое «А теперь рассказывай, как ты овампирилась». Сверкнув алым пламенем глаз, Ника тянет меня к койке. «Присаживайся. Сейчас расскажу. К сожалению, начало я не помню, а оно, судя по рассказам, было бурным». «В смысле? Мы садимся рядом. Бледная кожа Ники, ее светящиеся глаза не оставляют сомнений в том, что она вампир. Но панического страха у меня нет». Лишь слабая тревога где-то в глубине души. Ника меня разглядывает, будто пытается уловить эту эмоцию. Моргнув, возвращается к разговору. Очередь на вампиризацию расписана на сотню лет вперёд, на случай, если кто-то из вампиров решит уйти из жизни или погибнет на дуэли. А как это связано? Разве новый вампир может появиться только после гибели прежнего? Да, их число ограничено. Ника морщится. О причинах мне расскажут, когда стану старше и сильнее. Это секрет расы. Но суть в том, что в очереди я тысяча какая-то, и близкая смерть не повод что-то менять. Большинство кандидатов умирает в своей очереди, так и не дождавшись». Она умолкает, рассеянно глядя перед собой. «Наверное, её ещё пугают воспоминания о нападении и умирании». Тряхнув головой, Ника улыбается. Да и при покупке места в очереди разрешение родителей еще не обязательно, а позже я его не получила, так что заявку при перепроверке точно бы отклонили. Профессор Санаду из-за этого сразу отказался даже пытаться просить за меня перед конклавом архивампиров». Ее губы болезненно вздрагивают. Жав ее прохладную крепкую руку, уверяю. «Думаю, он бы попросил, если бы верил, что тебя обратят без разрешения». «Да». «Обычно с этим строго. В общем, все оказалось безнадежным, а завещать свое тело некромантам Академии я не успела». Ника усмехается. «Так что рисковала пропустить все самое интересное. И хотя все закончилось благополучно, в тот момент я умирала. И это было страшно. Меня изнутри пожирало неизвестное нечто. Звуки казались приглушенными, смазанными. Существа словно говорили на незнакомом языке. Я чувствовала страх, гнев, отчаяние, обессилие, жалость. Эмоции окружающих наваливались на меня, душили, и я не могла даже попросить их остановиться. Поглаживаю Нику по плечу, она приоткрывает яркие глаза и натянуто улыбается. А когда меня, наконец, оставили в покое, я поняла, что надежды на спасение нет, и меня затянуло в темноту так что о моменте перелома ситуации я знаю лишь по рассказам мамы, мисс Клэренс и профессоров Огнада и Санаду». «Мамы?» «Да, принц Арендар захватил ее, когда получил разрешение моего отца на вампиризацию». Ника хитро улыбнулась. «Это было очень благородно с его стороны, ведь переносить с собой кого-то на такое расстояние сложно даже дракону правящего рода». В груди возникает щекотное ощущение, смесь гордости и понимания. По рассказам Орендара, мне показалось, он был привязан к маме и теперь помог чужой маме встретиться со своим нуждающимся в поддержке ребёнком. Получив разрешение, принц снова попросил профессора Санаду. И тогда выяснилось, что профессор уже обещал кого-то вне очереди, поэтому Конклав не примет его ходатайство обо мне. Ника поджимает губы. «Он не стал даже пробовать и сослался на то, что один архивампир не справится с вампиризацией настолько поврежденного тела. Тогда сам принц обратился к конклаву с просьбой меня обратить и выделить для этого второго архивампира. Будь он императором, его просьбу выполнили бы, но он принц, и избранный официально у него нет, поэтому... конклав отказал». «И как же Арендар справился?» Снова поглаживаю Нику по плечу уже без подспудного страха, хотя глаза у неё жутковаты. Или его поддержал император? Я подданная королевства Азаран. Императору невыгодно моё превращение в вампира. Нет, принц Арендар? Не знаю как, не знаю где, но он нашёл... э, -э Ника нервно усмехается. Наверное, нужно объяснить один момент. Все архи-вампиры — публичные личности. Они управляют своими кантонами. Принимают участие в межгосударственных делах. О них можно прочитать в библиотеках, газетах. В общем, они на виду, они все известны. А принц Арендар привел ко мне неизвестного архивампира. Я даже представить не могу, кто он, откуда, почему о нем нет официальной информации. И судя по тому, что я слышала во время общения, участвовал он в этом не по доброй воле. То есть... Не совсем по доброй воле, но со своего согласия, иначе ритуал бы не сработал. И мне интересно, чем принц Арендар его так подкупил? Хитрый взгляд намекает, что мне стоит поинтересоваться об этом у Арендара, и при удобном случае я об этом обязательно спрошу. Подробности ритуала рассказать не могу, прости, это запрещено. Ника разводит руками. В наступившем молчании долго её разглядываю. Она так не похожа на себя прежнюю и в то же время похожа. В ней появилась царственная степенность, но в выражении лица промелькивает прежняя непосредственность. «А как мама твоя к превращению отнеслась?» «Она рада, что я жива, и жалеет, что позволила мне уехать в академию». В этом вроде бы простом ответе чувствуется горечь отделения от семьи. Улыбнувшись, Ника уверяет — «Не переживай. Конечно, отношения с родной семьёй после вампиризации изменяются, ведь изменяется ритм жизни, привычки. У вампиров появляются новые обязанности, новые кровные родственники». Она улыбается шире, приоткрывая острые клыки. «Но, подавая прошение о вампиризации, я была к этому готова. Всё хорошо. И ещё раз спасибо». Ника медленно, будто не желая напугать, разводит руки и, обнимая, притягивает к себе. «Спасибо. А теперь рассказывай, что там было. Но про этих предательниц, Розалинду и Лиду и Ларгету, можешь не говорить». Я рассказываю без особых подробностей, но даже этого хватает, чтобы Ника охала, прикрывала рот ладонью и широко распахивала сверкающие глаза. «Лера, ну ты так с драконом!» Общий мотив её изумления. «Великий нергал! Как он тебя не съел?» «Кто такой нергал?» «Бог, от которого произошли вампиры». «А?» Тут соображаю, что её фраза могла иметь буквальное значение. «Драконы едят людей?» «Нет», — смеётся Ника. «Просто так говорят». Выдыхаю с облегчением. «Ладно, я пока жива и даже не пожована А что тут было те три дня, что я спала?» Но ничего интересного не было. Просто Академию наводнили следователи, замучили всех вопросами и проверками, и студенты гадают, в чём дело строят самые немыслимые предположения. Организовавшего нападение профессора Малри причисляют к носителям порождения, но даже в самых смелых фантазиях никто не предполагает, что совсем рядом был настоящий вестник бездны. Вестник так и остаётся тайной, Обо мне говорили, что я убита. Даже мисс Кларенс не была уверена, что я жива. И Ника сильно волновалась. А мисс Анисия, из коменданта женского общежития, выросла в завхоза. Эта новость заставляет вновь улыбнуться. Ещё одна положительная сторона страшного происшествия. Все новости рассказаны, и в повисшей тишине мы различаем смутный гневный возглас. Переглядываемся. «В принципе, к светящимся глазам можно привыкнуть, а у Санаду они не горят. Наверняка и у Ники скоро погаснут. Надеюсь на это». Недовольный возглас повторяется. «Пойду посмотрю, что там». Шепчу я и на цыпочках подбегаю к двери, приоткрываю её. Ника напирает сзади. Голоса звучат из кабинета мисс Клэренс, дверь которого соблазнительно приоткрыта. «Не губите Валерии жизнь», — доносится оттуда голос Эзелона.